Глава 18. Дерьмо случается. Похоже, лопату из рук я никогда не выпущу. Да и плевать, не так всё и плохо. Стоило штыку вонзиться в землю, как мысли выровнялись и потекли неспешно, в нужном мне направлении. Завершённые дела были проанализированы, а будущие планы распределились по полочкам в необходимом порядке срочности. Впрочем, меня это всегда успокаивало. Хотя нет. Вру На срочной службе меня это бесило, но, поняв, что львиная доля любой войны заключается в копании земли, смирился, и как только я принял неизбежное, всё изменилось. Да, затем я ушёл на контракт, где требовались совсем другие навыки, однако лопата продолжала приносить покой и умиротворение, и потому я не колебался на гражданке при выборе профессии, тот период моей жизни как раз требовал покоя. Честно говоря, я до сих пор не понимал, что случилось на моём последнем задании. То ли грубейшая ошибка, допущенная руководством, то ли намеренная акция. Мы получили приказ зачистить здание, где, по данным разведки, в плену держали наших парней. Поговаривали, что один из них был какой-то шишкой, хотя нам, по большому счету, плевать. Десантировались под покровом ночи и уже спустя два часа вошли внутрь. Все шло в штатном режиме. Часовых убрали по-тихому и издалека, после чего проникли в здание и продолжили зачистку. Продолжили зачистку. Действовали осторожно, планомерно вырезая всех, кто попадался на пути. Добрались и до спящих, и нет, это совсем не зазорно. Лучше так, чем устраивать польбу и подвергать риску пленных, ведь при таком раскладе их убивают в первую очередь. Но пока я с парнями работал, кто-то наверху принял очередное решение. И нас атаковали свои же. Возможно, у них появились новые данные. Человек, которого мы обязаны были спасти, стал для кого-то костью в горле. А может всё случилось по незнанию. Сейчас трудно понять, да и кто я такой, чтобы передо мной отчитывались. Однако, как итог, все мои парни остались там, а я почему-то выжил. Высшие силы ли приложили к этому руку, или мне просто повезло? Не знаю. В тот момент я не мог мыслить здраво. Гнев затмил разум, и первое, что я сделал, разбил рожу генералу, который руководил атакой. Хотел даже пристрелить, но мне не дали. Затем больше года меня терзали особысты лишь благодаря чуду и хлопотам хорошего человека дело спустили на тормозах но и меня в рядах вооружённых сил не оставили и казалось бы это война и смерть здесь дело обычное но тот случай повлиял на меня очень сильно не исключаю что события попросту переполнили и без того скопившийся негатив а когда я остался ни у дел крыша окончательно протекла первое время когда я хранил людей, видел в гробах лица своих парней. Бывало, срывался и находил утешение в алкоголе. Срался с Валерием по поводу и без. Интересно, как он там, жив или уже всё, даже костей не осталось. Всё-таки странная штука, жизнь. Кто бы мог подумать, что мы придём вот к такому концу. Суета, амбиции, какие-то планы, карьерный рост и даже бесконечные войны друг с другом. Всё обратилось в прах. Настоящая опасность всегда бродила рядом, в тени под покровом ночи. Дзынь! Стук лопаты о камень выбил меня из размышлений. Я принялся прощупывать место, где он заканчивается, чтобы подкопать и извлечь его из земли. Чуть вперёд было пусто, немного влево тоже, но стоило уйти правее, как снова раздался глухой, звякающий звук. К слову, я едва на полметра углубился. Что там? Старый фундамент? Не сказать, что это проблема, ведь его часть прекрасно сойдёт за стёнку колодца. Я слегка подрубил грунт, выбрал его совковой лопатой, снова замер почёсывая макушку. Слишком уж странная форма для фундамента, зато отличная для колодца. Каменная кладка, что выступала из грунта, имела явную круглую форму. Начнёй копать на полметра вправо попал бы в самый центр, а возьми чуть левее даже не заметил бы. Фигасе, замеру ямы мешка, который отвозил грунт в сторону, чтобы он не мешался. Ага. Вот и я так подумал, усмехнулся я. Да и роко Мишка помог мне выбраться из ямы, и теперь мы взялись за лопаты вдвоём. Вскоре к нам присоединился Рустам, и мы в течение получаса очистили находку от грунта. Недоуменно переглядываясь, возле нас столпились остальные, и был из чего. Перед нами находился уже готовый колодец, горловину которого закрыли огромным камнем в форме диска. Кто это сделал и зачем, оставалось загадкой. Может, это сделали за ненадобностью? Но складывалось ощущение, будто его перекрыли с учётом на будущее, ведь гораздо проще колодец засыпать, чем вот так изгаляться. Ну и что? Долго будем репу чесать? Я первым отошёл от шока. Давайте вскроем коробочку. А вдруг его заткнули не просто так? Сделал предположение Виктор. Этот хлыщ постепенно начинал меня раздражать. Ленивый до неприличия, практически никак не участвующий в жизни группы, так еще и постоянно оспаривает мои решения. Я уже старался его вообще не трогать, дабы не создавать лишних конфликтов. Его жена очень полезный член общины. Постоянно суетится, требует дать ей какое-нибудь занятие. И мне не хочется ее расстраивать. Но и терпеть этого барана с каждым днем становится все сложнее. Боюсь, скоро мои нервы не выдержат, я разобью ему нос. «Отойди и тогда! Не мешайся!» — буркнул я, стараясь держать раздражение. «Давай, пацаны!» Навалились. Мы попытались сдвинуть каменный диск, но тот даже с места не тронулся. Интересно, сколько он весит? Тонну мы не поднимем при всём желании, по крайней мере, голыми руками. Чаал, он притащил, метнулся к сараю шустрый Серёга. Второй подход начал приносить плоды. Медленно, но верно. Я отыскал щель, куда вставил конец железного стержня и использовал его в качестве рычага. Крышка слегка приподнялась, и собразительный Рустам тут же подсунул в образовавшуюся щель камень. Теперь Лом уверенно вошел под диской, навалившись на его край, нам удалось приподнять камень еще выше. Мишка улегся в яму и посветил под крышку фонариком. «Все понятно», — изрек он. «Там выборка, типа выпуклости небольшой. Она как раз и не дает диску уйти в сторону. Короче, если его вывесить с трех сторон, то получится спихнуть в приямок, рядом. Заодно под ногами удобная площадка получится». «Я бы все равно не советовал открывать». пока ментирвал наши действия Виктор, который так и стоял на краю раскопа, и палец о палец не ударив. Знаешь что, взвился Михаил. В жопу свои советы затолкай, заебал уже. А ты давно такой умный стал? Моментально огрызнулся тот. Рты захлопнули, прошепял я. Оба. Ну а чё он? Пытался оправдаться Мишка. Забей хуй, посоветовал Серёга. А раз здесь и в самом деле не самая лучшая идея. А ты бы вообще помолчал, сопляк, переключился на более слабого соперника Виктор. Слышь, дядя, криво ухмыльнулся пацан. Ты не смотри, что я худой и кашляю. Спать ляжешь, я тебе брюхо вскрою. Понял? Виктор побледнел и поспешил ретироваться от опасной компании, продолжая бормотать себе под нос что-то несвязное. Блядь, знал бы, что он такой говно, ни в жизни руки бы не подал, презрительно сплюнул Михаил. Люди не меняются. — спокойным голосом вставил Маркин. — Он всегда таким был. Просто в мирной жизни это не так заметно. — Наверное, ты прав, — согласился Мишка. — Ну, чё стоим? Слишком много чести этому будаку. Давайте лучше попробуем этот люк скинуть. Работа закипела, и вскоре мы смогли вывесить второй край, а затем и третий. Мишка в очередной раз упал на живот и посветил фонариком внутрь. — Вроде вышло, — констатировал он. — Чё, попробуем? — Давай. — Давай. Пожал, причём и я, и мы дружно навалились на крышку, и она поддалась, съехала на несколько сантиметров, слетела с подставленного камня, и о кругу озорью крик боли. Вот вроде взрослый мужик этот Славик, и на кой чёрт он диск снизу подхватил? Наделся удержать или что? Крик постепенно перешёл в завывание, но этого хватило, чтобы к храму явился бес. Славик затрепыхался, но пальцы прижал он крепко. Уверен, что без перелома там тоже не обошлось. Ладони уже начали синеть, и это плохой знак. Черт, а ведь все так хорошо начиналось. «Да тихо ты, сейчас!» Мишка уже в третий раз пытался подеть крышку ломом, но тут постоянно выскальзывал из ставшей узкой щели. «Да чтоб тебя!» «Да я попробую!» Попросил я инструмент, и Михаил тут же его передал. Странное дело паника. Еще минуту назад я был совершенно спокоен, а сейчас руки трясутся. хочется поскорее помочь товарищу, от чего нервозность только усиливается. Завывание ещё эти. Я наконец принаровилсу и с третьей попытки загнал лом в узкую щель, слегка нажал на него, и крышка шевельнулась, высвобождая пальцы из плена. Славак рухнул в яму и начал подвывать в тон бесу, прижимая обе руки к телу. Да уж, это больно, и даже очень. А тем временем низкий вой уже стал дуэтом, и мне непременно захотелось пнуть Славка, и желательно побольнее, чтобы он наконец зашевелился. Уходим, крикнул Маркин, будто мы и без него не знали, что делать. Друг за другом мы втянулись в храм, придерживая подруги Славку и не задерживаясь в общем зале, сразу нырнули в подвал. Наши уже все были здесь. Тут же поднялся Гомэн, вокруг раниного засуетились из-за куда-то ли бабы, пришлось ругаться и отгонять. Виктор же смотрел с вызовом, на его лице прямо отчётливо читалось: "Ну я же говорил!" Пришлось приложить немалые усилия, чтобы не съездить ему в челесть. «Да уж, ситуация самая, что не есть хреновая. Пальцы явно сломаны и уже приобрели синюшный оттенок. Да, я проходил курсы первой медицинской помощи. Но даже у военных она дает лишь поверхностное понимание. Накинуть жгут, наложить тугую повязку, а в случае перелома шину. Но куда ее накладывать здесь, когда все пальцы в труху? Здесь без квалифицированного специалиста не обойтись. Нужен снимок, возможна операция. Хрен его знает, что у него там внутри. «Все плохо!» Славко умоляющим взглядом уставился на меня. "Да брось, да свадьба заживёт", приободрил его я, хотя думал совершенно иначе. "Можно мне посмотреть?" раздался за спиной голос отца Евгения. Памятую о том, как наш батюшка избавил меня от осколка, я тут же посторонился, уступая место священнику. Тот присел перед Славкой на корточки и внимательно осмотрел руки. Попробовал даже прикоснуться, но парень зашипел и отдёрнул руку. "Ему в больницу надо". Заключил отец Евгений. Отличное решение, усмехнулся я. Сейчас только скорую вызову. Или резать, проигнорировал мой сарказм он. Иначе всё это в исполицию, и он умрёт. Не-не, надо резать, тут же побледнел Славко. А я вам говорил, всё же не смог сдержать кипящее дерьмо, Виктор. Не нужно было его трогать. Закрой пасть, взвился Мишка. Заткнись, урод. Или я тебе сейчас весь ебальник расшибу?» «Тихо. Дружище, я перекрыл с собой подступ к Виктору. Успокойся. Давай без лишних жертв обойдемся». «Да он заебал уже. Вечно лезет со своими тупыми советами. Это ему не так, то не эдак. А когда дело, так первой в кусты». «Но не всем же такими деловыми быть», — вступилась замужа Лена. «Что вы к нему цепляетесь?» «Да потому что он абуза», — даже не подумал успокаиваться Мишка. «Мы его кормим». Поем, жопами своими рискуем. А от него только критику слышно: то кашель слишком сухая, то слишком горячая. Заткнулись все, проревел я во всю мощь лёгких и уши прикрыли, пока друг друга убивать не начали. Бес ведь здесь ни причём. Попытался продолжить Мишка, но поймав мой взгляд, замолчал и прикрыл уши руками. Отец Евгений, вы точно не сможете его вылечить, обратился к священнику я. С чего вы взяли, Сергей, что я на это способен? Я ведь не доктор, а скромный служитель церкви. Знаю я одного тоже скромного, так он из меня осколок извлёк, даже руками не касаюсь. Это минимум уровень 5-й ступени. Мне подобные знания пока недоступны. Максимум, что я могу, это немного облегчить боль. Я согласен. Славик протянул ему синие пальцы. Отец Евгений кивнул и принялся водить над его руками своими. Он прикрыл глаза и тихонько что-то бормотал себе под нос. Прошло минут 5, прежде чем он отстранился и смахнул рукавом выступивший на лбу пот. Помогло. Растянул бледные губы в улыбке Славик. Может, оно само как-нибудь, а? Не надо рубить. Пожалуйста. Тогда ты умрёшь. Не стал облегчать ему жизнь священник. Да и боль скоро вернётся. У нас таблетки есть, напомнил Маркин. А безболы и антибиотики. Но я согласен, такое точно не заживёт. Можно я с ним поговорю? Выступила немного вперёд Светка, жена Славика. Всё это время она молча наблюдала за суетой. Впрочем, она и была немногословна. Мы иногда даже забывали о её существовании. Даже сейчас, когда её мужу, можно сказать, самому близкому человеку было очень плохо, она сохраняла хладнокровие. Дорогой, Светка присела перед мужем на корточке. Ты ведь понимаешь, что умрёшь, если мы не ампутируем пальцы? — А я не хочу оставаться одна. Ну что ты как маленький, в самом деле? Их же отрубят не все. Вон, дед мой всю жизнь с двумя пальцами прожил. И ничего. — Думаешь? — как-то неуверенно переспросил он. — Да что тут думать? Какие-то пальцы или жизнь? По-моему, выбор очевиден. — Хорошо, — кивнул Славик. — Только дайте вначале таблеток. Что-то у нас бесы смолкать не собираются, — сменил тему Маркин, предварительно бросив взгляд на часы. — А ну? "Дай-ка мне ружьёшка". Я протянул руки к стволу, попробуем насильно прервать выступление. Я сам покачал головой Рустам. А то знаю я тебя, потом назад не допросишься. Детский сад, вздохнул я и направился к выходу из подвала. Вуй сразу надавил на мозг, тишки завибрировали, а в душе начал зарождаться червячок гнева. Однако в отличие от обычных людей, мы с Маркиным всё же обладали некой ментальной защитой. Да, пока ещё слабенькой, Но тем не менее, какое-то время могли сопротивляться натиску бесов. Я сунул руку в боковой карман рюкзака и вытянул три патрона, которые подготовил специально для подобного случая. Маркин быстро перезарядил дробовик, и мы выбрались на улицу. Первый выстрел Рустам произвёл прямо с крыльца. Пуля вошла точно в грудь завывающему напротив бесу, и тот захлебнулся. Буквально секунду он смотрел на нас с удивлением, а затем выгнулся дугой, едва не встав на мостик. Из его пасти вырвался тугой чёрный фонтан, и уже через мгновение на землю упал раненый человек. Его затрясло, изо рта брызнула кровь, на мучения закончились быстро. Едва тварь покинула тело, для псов бывший хозяин моментально превратился в жертву. "Работает", без каких-либо эмоций произнёс Рустам, немного сместился с крыльца и взял на прицел следующего. Однако второй выстрел результата не дал. Бес настолько быстро качнулся в сторону, что глазу не удалось отследить движение. Вот он стоял ровно, задрав голову, а мгновение спустя уже в полоборота. «Я не понял. Он что, от пули увернулся?» — удивленно уставился на меня Маркин. «Может, ты просто мазила?» — предположил я. «Да здесь расстояние метров десять. С такого даже ребенок, впервые взявший оружие, не промажет». «Да я!» Маркин протянул мне ружье. Приклад уперся в плечо. Левая рука крепко сжала цевье. Грудь беса точно на мушке, а значит, пора тянуть спуск. «Бах!» И номер повторился. Тва реально ворочалась от пуль. Да какого хуя, взревел я и чуть было не бросился на врага с голыми руками. Всё, хватит, вовремя схватил меня Маркин. Наигрались уже, уходим. Я немного побрыкался, но всё же смог взять себя в руки, и мы поспешили скрыться в храме. Интенсивность воя поугасла, и в голове слегка прояснилось. Да что, не никак не заткнуться-то? Злость всё ещё продолжала кипеть внутри. а Рустам, молча поджав губы, тянул меня за рукав в сторону подвала. «Сколько они уже там гудят?» — спросил я. «Пятый час пошел», — отозвался Маркин, бросив взгляд на часы. «Странно это. Даже в первый раз их всего на два хватило. Что-то там неправильно». «Может, и в самом деле колодец строгать не стоило», — предположил Мишка и покосился на Славика. Парень выглядел совсем плохо, бледный, лицо мокрое от пота. Обезбол, похоже, и два приглушал боль. Он уже не говорил, сидел молча. Светка обнимала мужа и периодически что-то шептала ему в ухо. "Я смогу вытяз за топором", предложил я. "Здесь всё сделаем. Хрен их знает, может они вообще в ночь перейдут. В любом случае на рассвете свалят", верно подметил Маркин. "Я не тячно до рассвета", тихо произнёс Славко. "Рубите сейчас. Дотянешь «Да Куда ты на хрен денешься? усмехнулся Мишка. Но вообще ты прав. Чем быстрее мы с этим покончим, тем лучше. Ладно, сидите тихо, я сейчас. Я поднялся и Рустам встал вместе со мной. А ты куда? подстраховыю ответил он. Что бы у тебя снова желание выйти не возникло. Я молча кивнул и отправился на выход. Из храма мы выскочили бегом, чтобы максимально уменьшить время нахождения под влиянием воя. С прошлого выхода потребовалось минут пять, чтобы подавить в себе желание убивать всех и каждого. Я влетел в сарай, и Рустам остался на стреме. Нужды в этом не было, тем не менее, лишним такой подход не будет. Тем более, что ствол мы опять зарядили нужными пулями. Сидеть в подвале без дела было попросту невыносимо, а потому, как только я успокоился, мы с Маркиным перенесли оборудование вниз. На улице начало смеркаться. Хотя летом темнеет очень поздно, и солнце давало достаточно света. Но то снаружи... А вот в сарае оказалось уже достаточно темно, чтобы я убил на поиски топора ни одну минуту. Гнев уже начал пожирать мою душу, когда он наконец попался на глаза. Подхватив ещё и молоток, я выскочил наружу и замер. Прямо у ворот, которые так и остались болтаться на петлях из корёжеными кусками железа, стояла Алиса. Сердце мгновенно рухнуло в пропасть, я утратил контроль. Гнев взорвался внутри подобно атомной бомбе, и тело само сорвалось в атаку. Однако я успел сделать лишь шаг, после чего обо что-то запнулся и кубарем полетел на землю. Над головой что-то грохнуло, а затем ещё и ещё. До меня не сразу дошло, что это стреляет Маркин. Да как он смеет в неё стрелять? Это же Алиса. Злость нашла новый выход и теперь была направлена в сторону друга. Я подскочил и поднырнув под ствол, выбил его вверх, а затем пробил Маркину в челюсть. Однако он лихо увернулся, словно ожидал от меня нечто подобное. Второй удар также про свистел по воздуху, а затем Маркин контратаковал. Прямой выпад прикладом я пропустил над головой и сразу ринулся товарищу в ноги. Вот сейчас всё прошло, как надо. Маркин с хлёкающим звуком приземлился на спину, и едва успел прикрыть лицо локтем от моего бокового, но выпад слева пропустила, чего сразу поплыл. А я закрепил успех хорошим попаданием в челюсть с правой. Рустам закатил глаза и отключился, но меня это не остановило. Гнев требовал выхода, а потому я продолжал бить бесчувственное тело, пока его лицо не превратилось в кровавую маску. Вдруг в голове прояснилось, я с ужасом в полной растерянности посмотрел на то, что натворил. Воих их, промелькнула мысль, и я перевёл взгляд на бесов. Они всё так же стояли у границы, но почему-то больше не выли. Даже псы совершенно спокойно сидели у их ног и не носились вокруг в бешеном танце, как это было всего минуту назад. Чёрт. Алиса снова мелькнула в голове, заставив меня обернуться. Девушка тоже никуда не делась, вот только её глаза, в них пылал адский огонь. Память услужливо подкинула похожую картинку. Точно такие я видел у демона, когда медитировал в штрафном изоляторе. Тогда, встретив эту тварь, мой предел вскрыл себе глотку. Будучи в его голове, я знал, что данный выход воин считал наилучшим. Но почему? Словно подслушав мои мысли, Алиса вдруг сделала шаг вперёд. В моей душе шевельнулась надежда, ведь эти твари не могут входить на святую землю. А значит, демон, что засел внутри, непременно покинет её тело. Вот только она продолжала спокойно приближаться. А в глазах всё ещё плясали языки пламени. Девушка остановилась рядом со мной и криво ухмыльнулась. Странно, но на её лице не было презрения, которое в обязательном порядке присутствовало у остальных бесов. Впрочем, на нём вообще не отображались эмоции. Даже ухмылка выглядела неживой, неестественной. "Где ключ?" Витясь, спросила она очень низким, глухим голосом, будто звук исходил не из рта, а из утробы. «У меня нет этих знаний», — честно ответил я. «Ты врешь. Я видел тебя там. Ты был в его сознании. Где ключ?» «Да я в душе не ебу. Где твой сраный ключ?» — вспылил я. «Ты знаешь. Тебе просто нужно помочь». Лишенным эмоций голосом произнес бес, и вдруг резко выбросил вперед руку, хватая меня за горло. Хрупкая с виду девушка оторвала мое тело от земли, словно я совсем ничего не весил. Она приблизила к себе мое лицо и всмотрелась в глаза. Появилось ощущение, будто мой мозг трогает невидимая рука. Я попытался противиться этому. Странное чувство исчезло, а на губах Алисы вновь появилась ухмылка. — Ты слаб, Витязь. Я все равно найду то, что мне нужно. Прогудела она: "Можешь сопротивляться, так даже интереснее". Кажется, я закричал, когда внутри головы взорвался огненный шар. Боль заполнила собой всё, не оставляя даже малейшего шанса к сопротивлению. "Отпусти его, тварь!" Где-то на грани слуха прозвучал очень знакомый голос, и затем по ушам ударил злобный вопль. Хватка ослабла, и я мешком повалился на землю. Попытка подняться не увенчалась успехом. Боль в голове лишь усилилась, перед глазами все плыло. Всего на мгновение картинка стала четкой, и то, что я увидел, отпечаталось в стоп-кадров в угасающем сознании. Рядом с Алисой стоял отец Владимир. Его рука сжимала меч, который насквозь пробил тело девушки. Но что меня ужаснуло? Это бесы. Они вместе с псами сплошным потоком рвались внутрь, через границу, которую еще секунду назад не могли преодолеть — Мы трупы. Промелькнула последняя мысль, и меня поглотила тьма. Привет. Внезапно прозвучал чей-то голос. А? Я растерялся и не нашёл, что ответить. Кто здесь? Как бы сказать, чтоб ты сразу понял. Насмешливо произнёс собеседник. Думаю, имя Исаи тебе мало что объяснит. Я тот, с кого начался твой род. А ты сам тогда откуда задал ей резонный вопрос? Так, давай не будем лезть в дебри. Хорошо. Со временем ты всё поймёшь и узнаешь, что вообще происходит. Где я? Там же, где и всегда, в своём теле. Сам того не ведая, Бал помог тебе выстроить прямой доступ ко всем знаниям предков. Бал Наши общие знакомые, с огоньком в глазах. Тогда почему я не чувствую в себе новых знаний? Потому что твой мозг едва не сгорел от хлынувшей в него информации. Скажем так, я помог тебе не свихнуться. Спасибо. Обращайся. И что теперь? Что станет с людьми в храме? Э, И... Алиса, о, вот этой эмоции За друзей можешь не беспокоиться. Я о них позаботился. В смысле, позаботился. И дал же Бог родственечка. Но это ничего. В целом материал довольно сносный, хотя ещё есть над чем поработать. Долго будешь выёбываться? Можешь уже толком объясни, что за хуйня здесь происходит. Ну наконец-то. Насмешливый тон исчез, и в голосе появились нотки удовлетворения. Теперь мы можем начинать. Готов? Ответа он не дождался. По глазам ударил яркий свет, а как только они привыкли, я с удивлением осмотрел место, в котором вдруг оказался, и главное с кем. Широкое поле на посреди леса, залитое яркими предрассветными лучами солнца. Никакого храма и никаких бесов, а прямо передо мной, ехидно ухмыляясь, стоял тот самый воин с двумя мечами. Вдоль клинков которых переливалась рунная вязь. Я даже не успел толком его рассмотреть, как он молча, без предупреждения рванул в атаку. Конец первой книги.